20. -е. Игровая зона Мидгард. Александр Первенцев. Тяжесть победы. Их осталось 16. Дахи сказал «повезло». Это потому, что ливы разделились примерно пополам. Половина напала на Слепнир, половина — на их бывший корабль. А там и было-то всего 23 человека. В основном Дренги. Не лучшие из воинов Храгнира. Но кто-то из них совершил подвиг, прорубил днище, кто-то не только отчаянный, но и умелый. Корабль ушел в воду за считанные минуты и утянул за собой корабль Ливов, накрепко привязанный к нему крючами, вместе со всеми, кто в нем был. Полсотни врагов отправились на дно вместе с героями, потому что обломков не было, а плавать в доспехах могут только самые могучие воины. Таких оказалось немного, и когда они вскарабкались на борт второго корабля, бой на Слепнире уже почти закончился. Храгнир собственноручно убил скал Монтаса, ливы пали духом. Так что счастливчики, не утонувшие с трофейным кораблем, спрыгнули на палубы Слепнира лишь за тем, чтобы умереть вместе с остальными. Повезло, в общем, навались ливы все разом, и был бы кирдык. — А ты, оказывается, воин-оборотень, — сказал Дахи. — Воин Одина, как здешние говорят. — Скажи, каково это — быть зверем? — Ничего я тебе не скажу, — буркнул Санек. — Не помню. Помню только, что Сигра убили. — Многих убили, — заметил Дахи. Волхала приняла их всех. Как положено похоронили. На Ливском корабле сожгли. Красиво было. Санек сдержался, чтобы не сказать резкость — Красиво, блин, похороны. Но вспомнил, что для Дахи смерти нет. Воины не сгинули в никуда, ушли в лучший высший мир, в Валхалу. Там они будут счастливы. А вот для тех, кто остался в Мидгарде, радости мало. Им придется малой командой возвращаться домой по очень опасной морской дороге. Санек пощупал кармашек в штанах. Эвакуатор был на месте. А вот мазь с регенератом куда-то пропала. Не страшно, у Санька есть энзэ в мешке, который хранится в сундучке под румом. Надо будет на пояс перевесить для надежности. Что же все-таки с ним приключилось? Много я народу порубил? — спросил Санек. Не очень, — ответил Дахе. Двух, может, трех. Как у тебя пена изо рта пошла, так все от тебя шарахнулись, и ливы, и наши. Дурных нет, наоборот не лезть. Да и кому ты нужен? Храгнир и ихний, как его, Скалмантас, наконец-то сошлись. Ну и Храгнир, ясное дело, его убил. А я вот не смог, — пробормотал Санек. И он убил Сигара. И Санек снова, как в яве, увидел татушку, мертвого лиса и надпись «Сергей Сигар, второй уровень». Как это получилось? Что он такого сделал, Сергей? Вряд ли его подняли лишь потому, что он был убит в бою. Может, за мужество, с которым умирал? Хотя какое там особое мужество? Истекал кровью и бредил. Сергей Сигар, второй уровень. Санек посмотрел на свою татушку. Ничего не изменилось. Сфинкс спал. Что ж, жалко Сергея. Но с его смертью, в отличие от Сереги Кожина, все понятно. Или не совсем. Саньку вспомнился серебряный проблеск и ощущение увязшего в загустевшем воздухе клинка. «Пожалуй, нет. Пожалуй, и тут не все по-честному. Добраться бы до тех, кто это делает. Добраться и вышибить мозги из башки!» Ярость вспыхнула и угасла. «Жизнь продолжается. Игра продолжается. Стратегия». Он не знает ее целей, законов и правил, лишь то, что сообщили ему другие игроки. Но он разберется. Главное — играть и выигрывать. — Я химера, — подумал Санек. — Если мне сказали правду, я привлекаю удачу. И опасность тоже. Что ж, зато скучно не будет. Вот тут Санек ошибся. Было скучно и трудно полтора десятка грибцов, на большущий и вдобавок перегруженный дракар. «Да убережет нас Ньорт от бури», — сказал Кительфаст, когда на пятый день после битвы крепчающий ветер наполнил парус, и усталые викинги смогли наконец-то передохнуть. Кормчий принял опасное решение — идти не вдоль берегов, а по открытому морю. Ориентировался по солнцу, теням и звездам, и еще по чутью. Санек смутно помнил, что ширина Балтийского моря километров триста-четыреста. Не так уж далеко для Дракара, который без проблем делал 3-4 узла даже с такой убогой командой, как сейчас. А уж с полным парусом раза в два быстрее. Хорошо шел Слипнир. Пенные усы уходили далеко за корму, но качало умеренно. Кительфаст был изумительным кормчем. Время от времени его сменял Ярл, Реже — кель или грейпюр. Этот между волн не вписывался, и слепнир сразу начинал скакать и прыгать, будто настоящий конь. Викинги ругались, грейпюр ржал. Санек бы сам охотно порулил, но ему не предлагали, а попросить стеснялся. Кительфаст с опаской изучал горизонт. Вероятность непогоды была велика. Небо затянуло тучами — и кормчему, чтобы определить местонахождение солнца, приходилось использовать диковинный прибор, заделанный в хитрую деревянную рамку мутноватый кристалл. «Если ветер усилится, парус придется убрать», — сказал кормчий Ярлу. «Порвет, как тряпку. На одной мачте пойдем. И еще. Часть груза придется отдать Эгиру». «То есть выкинуть в море», — сообразил Санек, вспомнив, кто таков великан Эгир. Представления о здешней мифологии, загруженные в его ум мастером знаний, оказались не лишними. Ночью ветер не стих, но, что особенно радовало, и не усилился. Палуба раскачивалась, волны глухо били в борта, вода пела под днищем. Санек устроился между скамей, завернулся в толстый войлочный плащ и отлично выспался. Разбудило его солнце, небо очистилось. Ветер немного ослабел, но по-прежнему туго наполнял парус. У кормила стоял храгнир, а кительфаст завтракал вяленой рыбой и ржаной лепешкой, которую окунал в чашку с пивом. Желудок Санька медленно напомнил о себе. «Потерпи», — велел ему хозяин. «Ага, погода явно улучшилась». Санек вспрыгнул на борт и помочился в синюю убегающую воду. Потом поплевал на ладони и полез на мачту, глянуть не показалась ли земля. Не показалось. Ну ладно, хоть размялся. «Иди сюда!» — окликнул Санька Дахи, протягивая ему лепешку и кусок рыбины. «Чего рыкнул на Дахи Грепюр. «Разбудил меня пес Славянский!» Дахи не обратил на возглас внимания, а вот Санек не удержался. «Сам ты пес, крикун!» Что сказал? Грипюр вскочил с невероятной быстротой, навис над Саньком. Я пес? Крикунуй мись! гаркнул Кетельфаст, мы в море, не забыл. Не забыл, успокаиваясь, проворчал Грипюр, и негромко только для Санька процедил злобно. Но мы не всегда будем в море славянский щенок, возомнивший себя Ульфхиднаром. И я тучу тебя от дерзости. Навсегда отучу. — риск не здоровьем, — усмехнулся Санек, сам удивляясь собственной отваге. — Зря ты его так, — огорченно проговорил Дахи по-русски. — Он не забудет. И было б с чего ругаться. У нашего рода пес — зверь уважаемый. — Да пес с этим крикуном, — беспечно отозвался Санек. — Не боюсь я его. И впился с зубами в вяленую рыбину. — Приврал, конечно. Опасался он грейпюра, очень. Крикун мог разделать Санька, как бог черепаху, и, учитывая палаческие наклонности, именно разделать на части. Но, как говорил покойный Сергей, будем решать проблемы по мере их возникновения. И нынешняя задача — добраться до суши, а там разберемся. Они добрались. И более того, Кительфаст вел судно почти идеально, здоровенный кусок срезали и всех проблемных мест избежали. Но все равно нарвались, считай, у самого дома.